Глава 17. Падение Стамбула. Если бы земля была единым государством, Стамбул был бы ее столицей. Наполеон Бонапарт. До вечера штаб работал в лихорадочном ожидании. Сюда стекались данные с разных наблюдательных пунктов, расположенных в том числе и на территории Османской империи. В полночь, как и планировали, произошло отключение связи в турецкой столице. Затем раздался далекий шум множества двигателей, работающих на аэродроме, и поступил доклад о начале вылета самолетов. В это же время начались ночная погрузка десанта и подготовка к отплытию Черноморского флота. Как и ожидалось, через полчаса доложили о поимке трех шпионов, которые пытались передать срочные сообщения в Европу. Они не знали, что отправляться сообщения могут только под моей личной подписью, и только три курьера могут это сделать. Вся остальная связь осуществлялась по специальным телефонам или с помощью радиопередатчиков. Нами даже был развернут пункт радиоперехвата, но посторонних радиостанций пока не было выявлено. Спать этой ночью я не собирался, для чего в з д р е в н у л под вечер пару часов. Через два часа доложили о проведении трех диверсионных взрывов на железной дороге Анкара-Стамбул и на двух военных складах, расположенных в европейской части Османской империи. Чуть позже пришло известие, что израильские транспортники вышли из порта в Эгейском море и отправились в сторону Израиля. Через час пришло сообщение о выходе английской эскадры из Александрии для перехвата наших кораблей. Во главе эскадры шли броненосцы «Худ» и «Эмпрессов Индия», а всего в эскадре было 11 кораблей, пять из которых были броненосными с серьезным вооружением до 373-мм е т р орудий. в ы х о Тягаться с такими кораблями нашему флоту в сопровождении не имело смысла, но мы рассчитывали на свой подводный флот. Тем более, что все наши корабли, включая подводные лодки, имели радиостанции, а несколько передающих станций позволяли беспрепятственно отправлять любые сообщения. Операция была тщательно продумана, и наши корабли после предупредительных выстрелов должны будут имитировать сдачу, что позволит подводным лодкам приблизиться к английским кораблям практически вплотную. Для простоты определения целей наши корабли подсвечивались цветными лампами, что было хорошо видно в перископ. И еще они могли ориентироваться на радиостанции английских кораблей, для чего на подводных лодках стояли специальные приборы, указывающие направление на источник излучения. А так как производили эти радиостанции мы, то отличить от других радиосигналов проблем не составляло. Особо нужно отметить, что на всех подводных лодках были установлены торпеды совершенно нового класса, работающие на сжатом воздухе с подогревом. Диаметр торпед был двух видов и для того времени был очень большим – 630 мм. и длина составляла 6 метров. Таких торпедных аппаратов было по одному на каждую лодку, и располагался он в носовом отсеке. Дальность такой торпеды составляла 1800 метров, при массе взрывчатого вещества в 360 килограмм. Эти торпеды могли управляться по проводам до дистанции в 1000 метров за счет специального тонкого медного провода, одновременно раскручивающегося и на торпеде, и в торпедном аппарате. Каждая лодка несла только пять таких торпед. Основные торпедные аппараты были диаметром 480 мм и д л и н о й 5 метров. Через эти торпедные аппараты было нельзя эвакуироваться экипажу, и х было на лодке 4 штуки, 2 спереди и 2 сзади, с запасом по 6 торпед для передних аппаратов и по 5 торпед для задних. Эти торпеды, хоть и имели дальность 1800 метров, несли заряд массой в 140 кг. Противоторпедная защита на кораблях была еще достаточно слабой, Да и бронирование ниже ватерлинии было минимальным и составляло около 35 мм. Мы рассчитывали, что встреча с английской эскадрой произойдет завтра ночью или рано утром, что позволит подойти к кораблям противника вплотную и нанести им значительный урон с первого залпа. Около пяти часов утра поступил доклад самолета, с оснащенного радиостанцией дальнего радиуса действия. Бомбардировка прошла успешно. Город горит. Один самолет потеряли еще на пролете через Черное море из-за отказа двигателей. Все остальные самолеты возвращаются назад. Это значит, что сейчас начнется высадка десанта в порту и атака подводных лодок на турецкий флот. Через час поступил доклад о захвате порта в городе Зангулдак. Высадка основного десанта начнется через час и будет продолжаться весь день. Так как там присутствуют рабочие, которые должны начать срочно строить взлетно-посадочные полосы, А к вечеру начнется выгрузка топлива, бомб и запасных частей для самолетов. Сразу передислоцировать все самолеты не удастся, но даже часть из них сможет существенно сократить время полета, а значит увеличит количество вылетов. В 9 часов утра пошли основные сообщения с места боевых действий. Все турецкие корабли, стоявшие на рейде при входе в пролив Босфорг, были потоплены. В сообщениях упоминается особенная эффективность торпед большого диаметра. Дирижабли отбомбились на рассвете по береговым укреплениям пролива, после чего начался их захват со стороны Стамбула. В самом Стамбуле продолжаются ожесточенные бои. Если восточную часть удалось захватить относительно легко, то западную, где располагался дворец Султана, до сих пор не взяли под полный контроль. Основные бои идут вокруг дворца Султана, д о л м а ч а где скрывается Султан. Попытку эвакуировать его с помощью корабля пресекла одна из подводных лодок, потопившая роскошную яхту, которая пыталась причалить к дворцу со стороны пролива. Второй дворец, Тапкапы, уже был захвачен. В золотом роге на мели сидел наполовину потопленный старый крейсер, который вел огонь по наступающим гвардейцам. Поэтому для его уничтожения запросили помощь одного из дирижаблей, кружившего над городом. Для связи с ним у нападавших было три переносные радиостанции, которые передавали цели для атаки, и корректировали их сигнальными ракетами в сторону противника. По сути, столица уже пала, и в скором времени дворец захватят. На укреплениях вокруг города уже занимают оборону наши солдаты, готовясь отражать атаку подходящих к столице резервов. Часть из них уничтожает летающий дирижабль, к о т о р ы е в скором времени должны будут сменить самолеты. По сообщениям из Европы, информация про нападение на Стамбул пока не дошла, что давало нам время для маневра. На нескольких телеграфных станциях сидели наши люди и не пропускали телеграммы с сообщением о нападении. Долго сдерживать информацию не получится, но даже одни сутки давали нам неоспоримое преимущество. Тем более, что если сообщат не просто о нападении на Османскую и м п е р и ю а сообщат о падении ее столицы и захвате проливов, это будет иметь совершенно другое политическое значение. Через час стали поступать сообщения о возврате самолетов на аэродром под Симферополем. Для тех, у кого не хватит топлива, были предусмотрены несколько аэродромов ближе к побережью, а точнее сказать, просто полос для посадки с охраной. У пилотов будет 6 часов на сон, и им предстоит новый вылет. 180 самолетов направятся в сторону Анкары, где высадят ночной десант из 2000 человек, которые должны будут провести захват Борода. 10 самолетов проведут бомбардировку казарм и укреплений. Еще тысячи штрафников, высадившихся на побережье, где будут строить аэродром, начнут наступление в разных направлениях с целью захвата как можно большей территории и уничтожения сил противника. Они будут передвигаться на мотоциклах, что позволит им преодолевать большие расстояния. Вслед за ними отправятся добровольческие отряды на бронеавтомобилях, которые будут брать под контроль все населенные пункты и важные объекты, в особенности мосты и переправы. если все пойдет удачно Российская империя вступит в войну уже на днях, так как по сообщениям с о п р о т и в л е н и е кроме столицы, практически не наблюдалось. К полудню пришел доклад о взятии города под контроль и аресте султана с его наложницами. Береговые укрепления пролива Босфор взяты под полный контроль, и идет высадка добровольческих отрядов, которые будут контролировать столицу, пока мои гвардейцы продолжат наступление. Наши союзники ждут сообщений в европейской прессе о начале войны, чтобы начать захват европейской территории Османской империи. В порту Севастополя арестовали турецкий корабль, на котором приплыли дипломаты для переговоров во главе с Мехмед Саидпашой. По данным разведки, с него сняли арест и отправили к нам договариваться. Этот человек имел немалое влияние в Османской империи и несколько раз занимал пост визиря при султане, что говорило о его связях и влиянии. «Я отдал распоряжение проводить его во дворец ко мне на аудиенцию» и обращаться с ним подобающим образом. Встречал я посла в своем кабинете вместе с князем. В этот раз на встречу сопровождающих не пригласили, и вместо кресла перед моим столом стояла табуретка. Это должно будет сразу показать отношение к послу и к его делегации. Когда посол вошел, то вместо приветствия сразу высказал свои претензии. Ваше Высочество, это непозволительно и нарушает все дипломатические протоколы, тем более, что вы лично пригласили меня на эту встречу. «Присаживайтесь, уважаемый Мехмед. Раз я вас пригласил, то о своей безопасности и безопасности ваших сопровождающих можете не беспокоиться», сказал я, указывая на табурет. Посол недовольно посмотрел на меня, но решил не обострять и выслушать, что я ему скажу, поэтому присел на указанное ему место. С того момента, когда я вас пригласил на встречу в начале лета, изменилось очень многое. Сегодня ночью я объявил начало крестового похода И сейчас к обеду Стамбул находится в моих руках вместе с султаном и его окружением. Их должны будут доставить завтра с утра ко мне во дворец. Сегодня ночью должна будет пасть Анкара, и начнется наступление вдоль Мраморного моря с выходом к Проливу Дарданеллы. В Иерусалиме началось восстание, и сегодня в Яфе высадятся первые добровольцы, которые начнут освобождать территорию под Израиль. С учетом того, что еще ни одно европейское государство, включая Российскую империю, не объявляла войну в вашей стране, то вы уже проиграли. Рассчитывать на англичан и на английский флот вам не стоит, так как в ближайшие дни английский Средиземный флот будет уничтожен. Сейчас вам нужно думать, как жить дальше и пытаться сохранить то, что вам оставят. В любом случае, Стамбул будет переименован в Константинополь, а все мусульмане будут выселены из города. Хотя, как такового города уже нет, так как он был очень сильно разрушен, и его придется полностью перестраивать. Возможно, имеет смысл подумать о переименовании Османской империи в Халифат или еще как, чтобы не платить по кредитам, взятым в европейских банках. Для этого потребуется новый правитель. И почему бы вам не стать им, пусть и на время, необходимое для выбора нового лидера? Опыт управления у вас огромный, связи предостаточно. С вашей поддержкой вы сможете получить очень многое. И самое главное, вы сможете устранить своих врагов, а своим верным соратникам сохранить жизнь и свободу. Я дам вам сутки на р а з д у м ь е и завтра утром мне нужен будет от вас ответ. Что останется от империи после того, как в нее вторгнутся европейские армии?» Спросил он. «Вся европейская часть будет разделена между европейскими державами. Северная часть Дейфрата перейдет к Российской империи. А Константинополь и территория вдоль Босфора и Мраморного моря, вплоть до д а р д а н е л перейдут лично мне в качестве королевства Константинополь, как и остров Крит». «Египет получит независимость и станет самостоятельным государством», — ответил я. «Мне кажется, вы преувеличиваете свои возможности. Взятие Стамбула не дает вам повод праздновать победу. У султана еще много солдат, способных вернуть город обратно под наш контроль. Да и не все европейские государства согласятся передать вам контроль над проливами. Неужели вы думаете, что Англия позволит вам это сделать? Да и Франция может этому воспротивиться», — возразил Мехмед. Можете не переживать по этому вопросу. У меня есть чем ответить этим странам. И с их участием в войне на нашей стороне вопрос будет решен в скором времени. Мой воздушный флот может уничтожить любые укрепления и крупные армейские подразделения. Экономика вашей страны практически уничтожена еще до начала войны, а теперь и подавно. Налоговые поступления сильно упали, а расходы, наоборот, увеличились. Остатки казны мои люди уже захватили. и вывезут вместе с плененным султаном. Понимаю, что мое предложение не самое лучшее, на что можно рассчитывать, но у нас есть поговорка «Лучше синиться в руках, чем ж у р а в л ь в небе». Мне нужно, чтобы кто-то достойный возглавил то, что останется от Османской империи. «И почему бы вам не стать этим человеком?» – спросил я. Посол очень долго думал, после чего все-таки ответил. «Вы смогли обмануть всех, и как только султан распустил армию, Вы нанесли неожиданный удар самое сердце империи. Если все, что вы описываете, подтвердится, и моя страна о держит страшное поражение, я готов рассмотреть возможность возглавить то, что останется от империи. Но в таком случае я рассчитываю на вашу помощь, так как мне одному с этим будет не справиться. Надеюсь, мне не отрубят голову мои новые подданные за мое предательство. Я вас не прошу предавать свою страну и свою веру, а наоборот... Хочу спасти ваш народ от полного уничтожения. Если все задуманное мной удастся, вы сможете сохранить внушительную часть страны и не допустить полного развала на мелкие государства. Давайте дождемся завтрашнего утра и послушаем, что скажет нам ваш султан. Для сохранения вашего статуса я предлагаю заключить вас под стражу и надеть на вас наручники. Ваши спутники должны видеть, что вы арестованы мной и продолжаете верно служить султану и империи». Это поможет вам в будущем. Вас поселят в отдельную комнату с охраной и обеспечат все удобства, но для своих спутников вы будете содержаться в тюрьме. Сделаем из вас настоящего героя, который не склонил голову перед неверными и ради спасения единоверцев вынужден был пойти на сделку со мной», — предложил я. Обдумав мое предложение, посол согласился, я вызвал дежурного с охраной, которая надела на посла кандалы и увела его вместе со спутниками. Началась новая шахматная партия, и я уже начинаю расставлять свои фигуры. Нельзя позволить англичанам опять взять контроль над останками Османской империи.